А Жан-Жак, запальчиво сказал этот скромный человек, среди нас, живущих, неповторимый, единственный гений. Другие трудятся до изнеможения, изо всех сил стараются и тысячу раз пережевывают одно и то же, он же одним взмахом пера ставит все на место. Он творит, он не доказывает, он вещает. Другие тащатся в поте лица своего через горы и долы, а он взмывает высь, и он уже у цели. Не позволяйте, Фернан, ввести себя в заблуждение тем или иным словом, которого мы не понимаем, отбросьте сомнение. Никогда еще наставник не говорил так вдохновенно. Это горение, эта отрешенность напомнили Фернану самого Жан-Жака. Перед лицом такой восторженности старшего друга он устыдился своей неверности. Но разговор с мосьей Гербером ненадолго успокоил его. Тоска и сомнения вновь и вновь осаждали Фернан. Стало известно, что через два дня приезжает Жильберта. Фернан вздохнул с облегчением. Он решил во всем ей признаться. Она сама такая ясная, что как только она будет рядом, все станет ясно. Жильберта хорошо провела это время. И в сен вигории и в Париже ее окружала толпа молодых аристократов, соревновавшихся в изящных комплиментах. Один из них, Матье Курсель, молодой человек, лет 25, влюбился в нее и как будто не на шутку. Пока еще он носил титул барона де Васи, но являлся наследником владетельного графа, пожилого Анри де Курселе, Матье был хорош с собой и изыскан в своих манерах. Его ухаживания явно выходили за пределы обычной светской галантности. Дед часто дразнил Жильберту, говоря, что перед ней открывается еще одна легкая возможность обменять свой еще очень зеленый, да к тому же сомнительный титул, на титул почтенный, уже покрывшийся мхом от времени. Она не придавала большого значения ухаживаниям Матье, но они доставляли ей удовольствие. Жизнь в Париже была не та, что в Арменанвиле и Жильберта увидела и узнала много нового. Ей казалось, что за несколько недель она поумнела и повзрослела на несколько лет. Сопоставляя идеи Жан-Жака с действительностью, она пришла к выводу, что некоторые из них очень наивны. Порой ей казалось, что при всей своей молодости она гораздо лучше знает жизнь, чем этот старый человек и великий философ. В одном она соглашалась с Сернаном и придворный Из-за то и парижских салонов все они до мозга костей ходульны. Все боятся выказать искренние чувства, это будто бы недостойно светского человека. Даже ее матье, так завуалированно и замысловато, выражал свою влюбленность, что часто она с трудом удерживалась от смеха. Нередко на каком-нибудь приеме среди блестящего общества она вспоминала Фернана. В такую минуту она, вероятно, улыбалась, но эта улыбка не была иронической. Жильберти очень не хватало его ребячливой, прямолинейной искренности, его порывистости, мечтательности, его неподдельного чувства. Но вот она снова в латуре, и он видит ее. Она пудрена, на лице мушки, она побледнела и похудела, но лучезарные глаза ее все те же, ее большой веселый рот тот же, и вся она лучится все той же чистой красотой. И Жильберта, глядя на него, видит своего длинного и тощего Фернана с выступающим кодыком, непокорными вихрами и с такими робкими, и в то же время горящими глазами. Все сомнения и муки Фернана улетучились, вся парижская умудренность и светский лоск Жильберты улетучились, руки их сплелись в длительном пожатии, они поцеловались сначала нерешительно, потом долгим и глубоким поцелуем. Жильберта рассказывала обо всем и ни о чем, смеясь, прервала себя. По десять раз в день со мной случалось что-то такое, чем я непременно собиралась поделиться с тобою, а теперь мне и в голову ничего не приходит. Расскажи лучше о себе, попросила она. Ей, казалось, она наперед знает, о чем он ей расскажет. С улыбкой, с умилением читала она его длинные, мечтательные письма. Нечто подобное собиралась она теперь и услышать, путанное, трогательное, чуть-чуть смешное. Однако веселое оживление, озарявшее ее лицо, быстро погасло. Связь, о которой он говорил, связь с этой мадам Руссо, не пустяк. Она сразу это почуяла. Она увидела в ней нечто темное, грозное. Фернан говорил с трудом. Запинаясь, он все время подыскивал точные, честные слова, часто бормотал что-то невнятное, как человек, скованный мукой, но Жюльберта ничего не замечала.